Жедевар. Зэт сын Синавалана, неправедник из Шиновара, притаился на высоком каменном выступе для фонаря возле горного притона. Его ноги сам этот выступ скрывали длинный просторный плащ, и казалось, что Зэт висит на стене. Поблизости горело несколько огней. Макеку нравилось, когда Зэт, укутывался в плащ, и прятался среди теней. Под плащом на неправеднике был облегающий черный костюм. Нижнюю часть лица скрывала маска из ткани. И то, и другое придумал Макек. Плащ был слишком просторным, а костюм слишком тесным. Ужасный наряд для убийц. Но Макек требовал драмы, а Зэт выполнял приказы хозяев всегда. Возможно, от драмы была кое-какая польза. Прохожие пугались, видя лишь его глаза и лысую голову. Шинские глаза слишком круглые и большие. Местные считали их похожими на глаза ребенка. Почему же его облик так всех нервирует? Поблизости сидела группа мужчин в коричневых плащах. Они болтали, потирая большой и указательный палец. От пальцев поднимались струйки дыма, сопровождаемые едва слышным треском. Говорили, что растирая огненный мох, человек открывает разум новым мыслям и идеям. Зэт однажды попробовал огнемох. но получил только головную боль и волдыри на пальцах. Похоже, эйфория приходила лишь после того, как появлялись мозоли. Здание притона было круглым. В центре бар, где продавали всевозможные напитки по разнообразным ценам. Барменши в фиолетовых платках с глубокими вырезами на груди и по бокам. Защищенные руки выставлены на показ. Боицы, изначально бывшие воренцами. находили это до невозможности вызывающим. Странно. Это ведь просто руки. Посетители играли кто во что. Ни одна из игр не была по-настоящему азартной. Никто не бросал кости, не делал ставки на перевернутые карты. Тут развлекались шаеломом, устраивали бои милка крабов и, что странно, разгадывали загадки. Вот и еще одно необычное свойство воринских народов. Они избегали в открытую предсказывать будущее. В чем то вроде шаелома надо было совершать броски или ходы, но ставку на исход игры никто не делал. Взамен ставили на результат непосредственно броска или выбора. За эту разница между тем и другим казалось бессмысленной, но так уж повелось в зедешних краях. Даже в одной из самых порочных городских дыр, где женщины не прятали руки, а мужчины открыто говорили об убийствах, Никто не рисковал оскорбить вестников, попытавшись заглянуть в будущее. Даже при сказанье о великих бурях многих заставляло чувствовать себя неуютно. И при этом они не видели ничего предосудительного в том, чтобы ходить по камню или использовать буресвет для каждодневных нужд. Местные игнорировали духов, что жили вокруг них. Ели, что хотели, и тогда, когда хотели. Странно, так странно. Но теперь это его жизнь. Недавно Зэт начал сомневаться в запретах, которым некогда следовал Стольриана. Как восточникам не ходить по камню? В их краях почвы не было. Они бы никуда не смогли попасть, ни разу не ступив на камень. Опасные мысли. Все, что у него осталось вера. Если он усомнится в каменном шаманизме, то как быть с его собственной сущностью неправедника? Опасно, опасно. Хотя убийство и грехи наложили на него проклятие, его душу после смерти все равно отдадут камням. Он продолжит существовать, будет наказан, будет мучиться, но не растворится в пустоте. Лучше существовать в мучениях, чем полностью исчезнуть. Сам Макек тоже рассказывал по притону. И на каждой руке у него висело по женщине. Бывший грабитель уже не был таким тощим. Его лицо постепенно становилось пухлым и месистым, точно фрукт зреющий после потопа. Также исчезли потрёпанные одежды разбойника, и на смену им пришли роскошные шелка. Товарищи Макека, те, с которым он убил тука, были мертвы. Их убил Зет по приказу нового хозяина. Все ради того, чтобы сберечь клятвенный камень в тайне. Почему эти восточники так стыдили способа, при помощи которого управляли Зэтом? бояться как бы у них не украли камень или их ужасает мысль, что орудие, которым они пользуются столь безжалостно, может обратиться против них. Возможно, Макек боялся, что если станет известно, как легко управлять Зэтом, это испортит его репутацию. Неправедник слышал немало разговоров, Дескать, до чего загадочен этот до жути умелый телохранитель Макека. Если тварь вроде Зэта служит Макеку, Значит, тот на самом деле еще ужаснее. Макек прошел мимо того места, где прятался Зэт, и одна из женщин в его объятиях звонко рассмеялась. Бандит глянул на Зэта и коротко кивнул. Неправедник склонил голову, показывая, что все понял. Потом скользнул вниз, и слишком просторный плащ сколыхнулся у него за спиной. Крающие притихли. Посетители притона, пьяные и трезвые, наблюдали за Зэтом. Когда он прошел мимо тройки, что баловалась с огнемохом, у них вспотели руки. Большинство присутствующих знали, чем Зэт займется этой ночью. Был один человек, который недавно переехал в Исток и открыл собственный притон, бросив вызов Макеку. Похоже, новичок не поверил, что у призрачного телохранителя Макека заслуженная репутация. Что ж, у него были причины сомневаться. Репутация Зэта и впрямь не соответствовала истине. Он куда опаснее, чем считалось. Убийца вынурнул из игорного притона, взбежал по ступеням в погруженный во тьму магазин, служивший прикрытием, и вышел во двор. Проходя мимо какого-то фургона, бросил в него плаще-маску. От плаща один шум, и зачем прятать лицо? Зэт единственный шинец в городе. Достаточно увидеть глаза, чтобы понять, кто он такой. Тесную черную одежду неправедник оставил. Переодевание заняло бы слишком много времени. Исток самый большой город в округе. Макек быстро перерос Таплинт. Теперь он все твердил не переехать ли в Ливни Спайк, где у местного землевладельца был особняк. Если такое случится, Зэт проведет несколько месяцев, по колено в крови, потому что будет методично выслеживать и убивать каждого вора, головореза и шулера, который откажется подчиниться Макеку. Но до этого еще несколько месяцев. Пока что его заданием был истокский выскочка по имени Гавашав. Z пробирался по улицам, не прибегая к буресвету или осколочному клинку, полагаясь на природную ловкость и осторожность, помогавшие оставаться невидимым. Он наслаждался краткой свободой, эти моменты, когда он не был заперти в одном из пропитанных дымов притонов Макека, выдавались в последнее время слишком редко. Стремительно двигаясь во тьме, чувствуя кожей влажный холодный воздух, он проскользнул тихими улочками и почти вообразил, что снова оказался в Шинаваре. Дома вокруг не из богохульного камня, но из земли, из глины и почвы. Тихие звуки были не приглушённым весельем в каком-нибудь из игорных домов Макека, но топотом ржанием диких лошадей на равнинах. Но нет, в Шинаваре никогда так не воняло отходами. Едкая вонь настаивалась на протяжении недели. Он не дома. Для него нет места в долине правды. Зэтва шёл в одну из богатых частей города, где улицы куда шире. Исток располагался в лети. Его защищала, похоже, на крепостную стену череда утесов на востоке. Гавашав заносчиво поселился в особняке в восточном районе. Особняк принадлежал провинциальному землевладельцу Гавашав попал к нему в фавор. Землевладелец знал о Макеке и мечтал побыстрее приструнить его при помощи новоявленного бандита. Городской особняк был трёхэтажным. Его маленький ухоженный сад окружала каменная стена. Зэт подкрался к ней. Здесь на окраинах города землю усеивали похожие на луковицу камнепочки. Когда он проходил мимо, растения шуршали, втягивая лозы и неторопливо закрывая раковины. Убийца прижался к стене. Наступила самая темная часть ночи, между двумя первыми лунами. Его народ называл это время часом ненависти, ибо боги сейчас не следили за людьми. По стене наверху вышагивали охранники, и камень скрипел под их ногами. Гавшав, видимо, считал, что в этом доме, похожем на маленькую крепость, безопасность ему гарантирована. З, вдохнув, втягивая бури свет из сфер в кошельке, Убийца начал светиться. От его кожи поднялся мерцающий пар. Во тьме его легко было заметить. Эти силы не предназначались для такого убийства. Связыватели потоков сражались днем, изгоняя ночь, а не пытаясь с ней подружиться. У З иная участь. Ему придется быть повнимательнее, чтобы его не заметили. Через 10 ударов сердца после того, как часовые прошли мимо, Зец с помощью плетения изменил точку притяжения тела, перенеся ее с земли на стену, что позволило двигаться по стене. Сгруппировался и над оградой. Вновь очутился на стене лицом к земле. Прыгнул и плетением вновь сместил центр тяжести на землю, после чего последние несколько футов пролетел в свободном падении. Повсюду рос корни, которым садовники придали форму небольших террас. Зед пригнулся, пробираясь по лабиринту из зарослей. У входа в особняк стояли стражи, горели фонари из сфер. Как легко было ринуться на них, поглотить бури свет и погрузить обоих во тьму, прежде, чем убить. Но Макиг не приказывал ему быть столь разрушительным. Кавашава следовало убить, но Зэту позволили самостоятельно выбрать способ. Он выбрал такой, который не требовал устранять стражников. Неправедник так поступал всякий раз, когда выдавался шанс. У него не было другого способа сохранить остатки человечности. Достигнув западной стены особняка, он использовал плетение, чтобы пробежать по стене до самой крыши. Та была длинная и плоская, с легким уклоном к востоку. Влететь это излишне, но восточники видели мир в свете великих бурь. Зэт быстро прошел к задней части дома. где маленький каменный купол прикрывал ту сторону, что была ниже. Он прыгнул на этот купол, и из его тела заструился бури свет, полупрозрачное чистое сияние, словно призрак того огня, что пылал в нем, пожирая душу. В тишине и темноте он призвал осколочный клинок. Потом с его помощью вырезал дыру в куполе, поворачивая оружие так, чтобы кусок камня не упал внутрь. Протянул свободную руку и, наполнив каменный круг буресветом, плетением связал его с северо-западной частью неба. Сплетение со столь удаленной, неопределенной точкой было возможным, но не точным, всё равно как выстрелить из лука куда-то очень далеко. Он шагнул назад, и каменный круг, выскочив из купола, упал в небо, истекая буресветом, взмыл к звёздам, похожим на пятна краски на небосклоне. Зэт прыгнул в дыру и тотчас же сместил фокус своего притяжения на потолок. Кувыркнулся в воздухе, приземлился на внутреннюю сторону купола, возле края, прорезанный им самим дыры. С его точки зрения он теперь стоял на дне громадной каменной миски, а сквозь дыру проглядывали звезды. Убица поднялся по миске, смещая точку своего притяжения по ее правой части. Через несколько секунд он был на полу. Переориентировавшись так, что купол вновь стал куполом. Где-то далеко раздался тихий грохот. Кусок камня выпустил последние капли бури света и рухнул обратно на землю. Зэт направился в его сторону от города. Он надеялся, что камень никого случайно не убил. Теперь стражники отвлекутся, пытаясь разобраться с источником далекого грохота. Зэт глубоко вздохнул, втягивая второй кошель самосветов. Свет, струившийся от него, сделался ярче, и он смог разглядеть комнату. Как убийца и предполагал, она оказалась пустой. Он попал в редко используемый пиршественный зал с холодными каминами, столами из камня. Воздух был неподвижен, тих и пах плесенью, как в гробнице. Зед поспешил к двери, просунул осколочный клинок между нею и дверной рамой, Рассек засов. Тихонько открыл. Бури свет, исходивший от его тела, озарил темный коридор снаружи. Поначалу работая на макека, КЗ соблюдал осторожность и не использовал осколочный клинок. Однако задания хозяина становились все труднее, и пришлось все же прибегнуть к оружию, чтобы избежать ненужных жертв. И слухи о нем обогатились деталями в виде прорезанных камней дыр и мертвецов с выжженными глазами. Макек начал верить в эти слухи. Бандит пока что не требовал, чтобы неправедник передал ему клинок. Сделай он это, открыл бы второе действие, запретное для Зетта. Убийца обязан носить клинок до самой своей смерти, после чего шинские каменные шаманы должны были забрать меч у убийцы. Зет шел по коридорам. Он не беспокоился о том, что Макек мог бы получить клинок. Но его и впрямь тревожило то, каким самоуверенным сделался повелитель воров. Чем успешнее был неправедник, тем неосторожней становился макек. Сколько еще пройдет времени, прежде чем он перестанет использовать Зетта ради устранения мелких врагов и начнет посылать против других владельцев осколочных клинков или могущественных светлоглазых. Сколько времени пройдет, пока кто-то не свяжет все концы? Чжинский убийцы с осколочным клинком способны на загадочные трюки и потрясающую ловкость. Может, это тот самый печально знаменитый убийца в белом? Макек мог сделать так, что короли великие князья олети отвлекутся от войны на расколотых равнинах и обрушат всю мощь на Якевет. Тысячи умрут. Прольется настоящий кровавый ливень, как во время великой бури, обильный, всепроникающий, разрушительный. Он шустро побежал дальше по коридору, пригнувшись, держа клинок обратным хватом на вытянутой руке позади себя. Сегодня, по крайней мере, будет убить тот, кто заслужил свою судьбу. Не слишком ли тихо в коридорах? Зэт не видел ни души после того, как покинул крышу. Неужели Гаваша так глуп, что разместит всех своих охранников снаружи, оставив спальню без защиты? Впереди во тьме показались двери в хозяйские покои. Без охраны. В торце короткого коридора подозрительно Зэт подобрался к дверям, прислушиваясь. Ничего. Он поколебался, глянул по сторонам. Большая лестница вела на второй этаж. Убийца рванулся к ней и клинком отсек деревянный шар со стойки перил. Тот был размером примерно с маленькую дыню. Несколько ударов клинка отхватили от занавески на окне кусок ткани. Зэт поспешил обратно к двери. И заполнил деревянную сферу бурисветом, после чего применил к ней основное плетение, наметив точку притяжения на противоположной стороне комнаты. Он прорезал защёлку на дверях и тихонько приоткрыл одну створку. Комната за ней была погружена во тьму. Гавшав, где ты ужинал? И куда в таком случае мог пойти? В этом городе он пока что не чувствовал себя в безопасности. Зэт завернул деревянный шар за навеску и бросил. Тот полетел к дальней стене. Закутанный в ткань, он выглядел примерно как человек в плаще, который бежит через комнату, пригнувшись. Никакие спрятавшиеся стражники не напали на приманку, и она, отскочив от запертого окна, зависла у самой стены. Из нее продолжал сочится бурый свет. Шар озарил столик, на котором что-то стояло. Зэт прищурился, пытаясь разглядеть, что это. Он осторожно двинулся вперед, прокрался по комнате, подбираясь все ближе и ближе к столу. Предмет на столе оказался головой с чертами Гавашава. Тени, порожденные буресветом, придавали вызывающему ужас лицу еще более пугающий вид. Кто-то обошёл это. "Зэт Зед сын Нетура", проговорил незнакомый голос. Убийца повернулся, взмахнув осколочным клинком и принял оборонительную стойку. В дальнем конце комнаты стоял человек, окутанный тенями. "Кто ты?" требовательно спросил неправедник. И от того, что он перестал задерживать дыхание, его брисветная аура сделалась ярче. "За сен синанитура, ты всем доволен?" спросил тот же голос, мужской, низкий. "Что это за акцент? Неведенец?" Возможно, Алети? Ты доволен этими нелепыми поручениями, бессмысленными убийствами захалусных шахтерских деревнях? Зед не ответил. Он окинул комнату взглядом, высматривая движение среди прочих теней. Похоже, больше никто нигде не прятался. За тобой следили, продолжал незнакомец. Тебя посылали запугивать лавочников. те убивал разбойников столь ничтожных, что даже власти их не замечали. Тебя демонстрировали, чтобы впечатлить шлюх, точно они какие-нибудь высокородные светлоглазые дамы. Что за безобразие? Я делаю то, что приказывает хозяин. Ты не предназначен для мелкого вымогательства и убийств. Использовать тебя таким образом Всё равно что запрячь решадию, моветь рыночный фургон. Всё равно что резать осколочным клинком овощи или разжигать отменным пергаментом костёр, на котором греют воду для умывания. Это преступление, ты шедевр, деверц цинетура, ты бог. Амакек каждый день кидается в тебя навозом. Ты кто? Ценитель искусства. Не называй меня именем отца, сказал Зэт. Нельзя омарать его связью со мной. В сфере на стене наконец-то закончился бури и она упала на пол. Занавеска приглушила звук падения. Хорошо, согласился человек во тьме. Но почему ты не бунтуешь против столь легкомысленного использования твоих способностей? Разве ты не был создан для величия? Нет ничего великого в убийстве, возразил неправдник. Ты говоришь как кукори. Великие люди создают еду и одежду. Прибавляющего следует чтить. Я отнимающий, по крайней мере, убивая таких людей, как этот, я могу притвориться, что делаю благое дело. И это говорит один из тех, кто чуть было не разрушил одно из величайших королевств Рашара. Это говорит тот, кто свершил одно из самых гнусных убийств в Рошаре!» поправил Зэт, незнакомец выркнул. «То, что ты сделал было лишь ветерком по сравнению со смертоносным вихрем, что осколочники поднимают на поле боя каждый день. а те вихри ветерки по сравнению с ураганами, которые можешь устроить ты. Зед направился к дверям. Куда это ты собрался? Поинтересовался невидимком. Гав, мертв! Я должен вернуться к хозяину. Что-то упало. Зед повернулся со сколочным клинком на изготовку. Незнакомец бросил что-то круглое и тяжелое. Оно покатилось по полок Зэто. Еще одна голова. Она остановилась легла на бок. Зэт застыл, разглядев лицо. Пухлые щеки покрыты пятнами крови. Мертвые глаза в ужасе распахнуты. Макек. Как? спросил Зэт. Мы расправились с ним через несколько секунд после того, как ты покинул Игорный притон. Мы Слуги твоего нового хозяина. Мой клятвенный камень. Незнакомец сражал кулак, демонстрируя самоцвет, который держался на его ладони при помощи цепочки, обвернутой вокруг пальцев. Рядом, озаренный его светом, лежал клятвенный камень Зета. Лицо незнакомца оставалось темным. Он был в маске. Зета отпустил свой клинок и рухнул на одно колено. Приказывай. На столе лежит список, сказал незнакомец жимая руку и пряча клятвенный камень. В нем детально описаны пожелания нашего хозяина. Зэт поднялся и подошел к столу. Рядом с головой, которая стояла на блюде, чтобы кровь не растекалась, был лист бумаги. Неправедник взял его, и буря свет высветил где-то два десятка имен, записанных воинским письмом его родины. Славы души моей, простонал про себя Зэд. Это ведь люди из числа самых могущественных в мире! шесть великих князей: Силайский Гранитарх, король Екеведа. Хватит растрачивать твой талант по сказал незнакомец и, подойдя к дальней стене, приложил к ней ладонь. Это вызовет хаос. прошептал Зет: «Распри! войну. Боль какую миру нечасто доводилось испытывать". Камень на цепи на ладони незнакомца вспыхнул. Стена исчезла, превратилась в дым. Духозаклинатель. Человек в черном посмотрел на Зета. "Верно. Наш хозяин велел, чтобы ты использовал ту же тактику, которую прекрасно применил несколько лет назад в Алиткаре. Когда закончишь, получишь дальнейшие инструкции. И он вышел через открывшийся проход, оставив зата в ужасе. Сбылся его кошмар. Попасть в руки тех, кто понимал его способности, был достаточно дерзок, чтобы использовать их правильно. Весь бури свет вытек из Зэта, а он все еще стоял и молчал. Потом почтительно сложил лист и удивился, что руки не дрогнули. а ведь вскоре должен был задрожать весь мир